Глава двадцать ч е т в е р т Суматошный день похорон наконец закончился. Женщин отправили спать, ь с а мы с бывшим тестем остались тет-а-тет. -тет. Он желает поговорить, и я хочу побыстрее прояснить ситуацию нашего воссоединения с его дочерью. Значит, вместе работаете? Он разливает по двум рюмкам водку. Пить не хочется, но придется. а н а с т я нам ничего не говорила, хотя дед точно знал. Он печально смотрит на портрет отца с черной лентой. Уверен, у Насти только от него секретов не было никогда. Снова переводит свой пристальный взгляд на меня. Как дальше жить собираетесь? Насколько себя в этот раз хватит? Думаю на всю жизнь. Откровенно отвечаю я, опрокидывая стопку водки. Ты мне тогда на свадьбе то же самое говорил, как и я в ы п и в а ю т и громко ставит р у м к у на стол, а потом изменил ей. И я Насте не изменял. т е с т ь криво улыбается после моего заявления. Знаю, не верит. Сделал все, чтобы все вокруг думали именно так. Поверьте, в тот момент мне было не до баб, мне было очень хреново, я ребенка оплакивал. Видел, как ты его оплакивал, блондиночка той. Снова разлили. Вы про фотографии? Опять выпили. И именно про них. Настя столько слез над ними пролила. Жене пришлось телефон у нее украсть и выбросить, чтобы прекратить это с а м о и стязание. Да, поцеловал другую. Сам разливая спиртное по стоп, и одним глотком выпивая свою рюмку. Виновен. Знал, что фотку сразу Насте отправят, поэтому поцеловал. Болно ь хотелось сделать. Олег, я не в восторге, что вы снова вместе. Не верю я тебе, хотя могу и ошибаться. Но это жизнь моей дочери, и только ей решать, как и с кем жить. Решили попробовать еще раз? Что ж, ваше право. Но у меня два условия лично к тебе. Первое: обидишь еще раз, лучше на глаза мне не попадайся. Второе: мой внук не должен родиться вне брака. Ты меня понял? Я вас услышал, я и сам собирался. Доченька, а ты что встала? Я разворачиваюсь и вижу, что за моей спиной в д в е р н о м п р о е м е стоит Настя, на ней смешная фланелевая пижама с медвежатами, волосы заплетены в косу. Она словно девчонка пятнадцатилетняя. Пить хочу, тихо отвечает она, смотря на наш скромный стол и почти выпитую бутылку водки. Олег, пошли спать. в ы п и в а е т стакан воды, и ждет меня у дверей. Идем, конечно. Спокойной ночи, дети, провожает нас отец. выпиваю еще одну стопку. Папа беспокойно смотрит на него Настя. Все, все, дочь, целует ее щек. И я тоже спать. Мы провожаем взглядом, как отец доходит до своей спальни, и затем сами заходим в комнату, отведенную для нас. Я думаю, пришло нам время поговорить, шепчет Настя, укладываясь в кровать. Здесь, в доме твоего деда, мне было бы комфортнее поговорить у нас дома наедине. Именно здесь, настаивает она. Ты уважал моего дедушку, и в его доме не сможешь соврать. И я и так не собирался тебе лгать. Я снимаю себя рубашку, брюки, ложусь рядом с Настей, обнимаю ее за плечи, и она п о д з о в а е т мне это. с л у ш а ю торопит она. Сложно начать, честно отвечая. Ты сказал папе, что не изменял. Это правда? Правда. А ты подслушивала? и г р а ю ч и потрепал ее за нос. Не специально, признается она. Я правда захотела пить. Я тебе не изменял, но сделал все, чтобы ты так думала. Зачем? Затем, чтобы тебе было очень больно. Чувствую, как тело ее сжимается в моих руках. Но это неизбежно. Нам придется сейчас пережить те дни заново. Прости. Но я думал, что ты предала меня, избавилась от моего ребенка, как только узнала о беременности. Я был раздавлен. По моей версии, тобой. Почему ты мне не сказала, что беременна? Хотела сделать сюрприз. Она нервно рисует на моей груди круги пальцами. Той день была годовщина нашего первого свидания, и я хотел на к р ы т ь ужин п р и с в е ч а х и подарить тебе фотографию Сузи. Скрытная ты моя девочка. Беру ее ладошку, свою руку, и нежно целую. Немного р а с с л а б л я я нас. Ты хотела сделать сюрприз мне, а кто-то его сделал нам о б о и Нервно с г л а т ы в а ю спину и продолжаю. Не позвонили тогда. Я сорвался в больницу, но меня не пустили. Мариана, сестра у р и м ц е в а дежурила тогда. Вот она и принесла мне о тебя записку. Настя смотрит на меня раскрытыми от шока глазами, но я целую ее высоко и слегка растираю плечи. И я уже понял, что ты мне ее не писала. Но, к сожалению, понял я это лишь сейчас. Прочитав эту записку, я повел себя не совсем адекватно. Рассказывать не буду, скажу лишь, что после этого я двое суток провел в полиции. У меня забрали телефон, и я не мог тебе позвонить. Зато накрутил, я себя в эти дни знатно. Целый план вместе придумал. Когда меня выпустили, опять позвонил м а р ь я н н е узнать, не выписали ли тебя. Она сказала, что выписка после четырех вечера. Я сорвался домой, собрал свои вещи и увез их к матери. А вечером пошел на вечеринку к Ромке. Вот там я и начал воплощать свой план. Подцепил ту блондиночку, фотографию и которой тебя отправили. Она целый вечер не отлепал а от меня и в комнату за мной ввязалась. Я не возразил. видел, как парни с девчонками провожали на взглядами. тебе точно расскажут, решил я тогда, и привел ее в свою спальню. а там накачал ее спиртными и она вырубилась в течение пятнадцати минут. а я всю ночь просидел у кровати и думал о том, за что ты со мной так. я тогда тоже не спала всю ночь. по ее щеке покатила слеза и я трепетно стер влагу своими пальцами. вопрос тебе был тот же. н а с т ь прости, я должен был повести себя помужски тогда. но, видимо, мозгов у меня было значительно меньше, чем амбиций, и я себя вины не снимаю. Неважно, изменил и ли нет, я предал тебя, у с о м н и и с ь с т е б е изначально. Больше так не делай. Прижимаясь ко мне ближе, шепчет Настя. Никогда. Целую ее макушку, вдыхая из себя аромат любимой женщины. Обещаешь? Клянусь. Она закрывает глаза и устраивается на моей груди. Настя, твоя мама с бабушка просили меня поговорить с тобой. О чем? Не открывая глаз, засыпая, спрашивает она. Они хотят, чтобы мы завтра уехали, и ты снова легла в стационар. Но я тебя тоже об этом прошу. Мы боимся за тебя. Все заметили, сегодня как медленно и осторожно ты ходишь. Живот тянет. Можешь не отвечать. Ответ я знаю. Давай не будем рисковать малышом. Я обещал твоему деду правнука. Хорошо. Я согласна.